Глава 77 На фоне мерцания огня темная кожа кифа светилась. Зафира заметила это, когда пелузианка вручила ей жареное мясо. Насира нигде не было и видно. Беньямин спал. С тех пор, как охотница набросилась на него, Сафи казался призраком. И Зафира не знала, как загладить вину. Она слишком устала даже для того, чтобы думать. Альтаир пребывал в похожем состоянии. Он ел в тишине, время от времени украдкой поглядывая на Зафиру. Без его шуток лагерь померк. Зафира поверила ему, но никак не могла заставить себя с ним заговорить. Никакие его слова не могли вернуть Дина. Ничьи слова или действия не могли его вернуть. Но Зафире не хотелось терять еще одного друга. Кифа устроилась рядом, браслет на ее руке подмигивал бликами света. «Ты в порядке?» Зафира могла много что сказать в ответ на этот вопрос, но ограничилась простым… «Да». А «Он сказал, что будет ждать нас среди тьмы и теней, но я вижу его куда бы ни глянула», — призналась Кифа, слегка толкнув Зофиру в плечо. «Не то чтобы на него было неприятно смотреть. Зафира одарила ее тенью улыбки. Это было похоже на то, что сказала бы Ясмин. Ясмин чувствовала все настолько остро, что точно рухнула бы в обморок у его ног и заплакала бы, услышав о смерти Дина. А в отличие от Зафиры, которая просто моргала, пока он истекал кровью. Кифа смотрела на Зафиру и та задумалась, сможет ли пелузианка читать по ее лицу так же легко, как остальные. А «Знаешь, я рада, что ты наконец-то избавилась от своего плаща. Я слышала о предвзятости вашего халифа, и сейчас самое дама во время показать старому дураку, на что способна женщина». На этот раз улыбка Захира была настоящей. «Именно этим я и намереваюсь заняться, если только выберусь с острова». «Ты выберешься, охотница», — пообещала Кифа, вонзая зубы в еду. Выберешься. Я думала, ты не из оптимисток. Кифа усмехнулась. Я не беспокоюсь по пустякам. Какой-то шепчущий звук заставил пальцы на ногах Зефира сжаться, а ее разум помутнел. Она вновь оказалась в том коридоре с его ползающими, рыдающими тенями. Сквозь засохшие деревья струился голос. Ла, не один голос. Множество. Ветер успокоился, и тени затаили дыхание. Она схватила Кифу за руку. «Ты это слышала?» «Звук своего дыхания?» «Да», — ответила Кифа, бросив на собеседницу странный взгляд, а затем осторожно отстранилась. «Нет. Шепот. Шепот на древнем языке. Слова из невидимых глубин». Медленно Зафира осознала, что слышит отчетливые фразы на сафаитском языке. Множество голосов умоляющих, зовущих, настойчивых. Они тянулись к ней, дергали за волосы, за руки, за пальцы. Зафира встала, и под кожу ей прокрался холод, страшнее, чем тот, что рождали проклятые снега Деменхура. Голоса взывали к ней — Не как те, что приветствовали ее в логове Льва. Это была мольба о помощи, крик погибающих. — Охотница! — от дрожи в голосе Кифы пульс Зафиры участился еще сильнее, ее кровь упивалась смятением пелузианки. — Зафира! — Приди, освободи нас! Зафира медленно шагнула навстречу голосам куда ты идешь прошипела кифа вскочив на ноги домой она шла домой дай ей минутку услышала она слова альтаира она не эй охотница зафира скрылась среди деревьев и ступила на тропу, которая разворачивалась перед ней и исчезала за ее спиной. Лес трещал и стонал, глотая отчаянные крики кифы. Свет костра померк. Зафира брела вперед, осторожная, но бесстрашная. Почерневшие ветви скручивались, переплетались на верхушках аккуратными стрельчатыми арками. «Мархаба! Мархаба! Мархаба!» — пульсировал воздух. Разбросанные по земле обломки сглаживались, Превращаясь в мерцающий мрамор под ее сапогами. Света здесь не было. Но Зофира привыкла охотиться вслепую, привыкла слышать и знать все. Она улавливала в шепоте сафаитские слова, которые пульсировали на барабанных перепонках, стучали в сердце. Мы прошлое. Мы будущее, мы история, мы разрушение. «Освободи нас!» «Я иду!» — прошептала Зафира и обрадовалась, когда они улыбнулись в ответ.